Яркие вспышки полыхнули совсем рядом. Сканер тотчас расшифровал сигнал и прокрутил запись, произошедшей секунду назад в трагедии. «Мама!» – пробормотал Леон очкарик. «Мамочка моя!» – глядя на надвигающийся угловатый силуэт, который бесстрастно демонстрировал монитор сканера, Леон соскользнул со стула и в ужасе начал отползать к двери. «Бонус!» – не выдержав, закричал он. «Что опять?» – сердито отозвался Бонус, сбегая в помещение. «Что это?» просил он, указывая на экран. «Это Юнат! Он движется прямо на нас!» Бонус медленно подошел к экрану и, присев перед ним на корточки с уважением, смешанным с брезгливостью, произнес «Да чего же ты, отмерзительный парень, Александр!» Юнат плыл во всем своем великолепии, насыщая батареи для нового залпа. Фиолетовые молнии пробегали по его корпусу и казались сдутыми венами гигантского организма, готового поглотить всю вселенную. «Надо что-то делать, Бонус!» Нельзя же так сидеть и ждать, он только что уничтожил три корабля. Вспышка и все, даже обломков не осталось. Что ж, ли отличная смерть, вспышка и все, Толосовский заметил бонус. Ты это, прости меня за то, что я на тебя ругался и иногда бил. И ты меня прости, бонус, едва сдерживая рыдания, ответил Леон.